Сын бычок. Пил поп чай и растолстел. А у них в селе была бабка-угадка. Вот поп посылает к ней работника, разведать о себе. Бачка, говорит, родит добычка. Пришел работник, сказывает. Ну, мачка, мачка, суши скорее, сухарей. Я, говорит, пойду. Вот она ему насушила сухарей, он поп и пошел в поход. Идет. Мужика съели и звери, одна нога осталась в сапоге. Он этот сапог взял с собой, пришел на станцию, на печку, лег. А у хозяев на эту ночь отелилась корова. Холодно было, бычок-то замерз. Они его и положили на печку. За папа а поп спит. Проснулся, слышит, бычок-то и мучит. Слава богу! Говорит, не слыхал, как родил. И бежать поскорее! Бросил и бычка, и сапог с ногой этого мужикат, что звери съели. По утру хозяева попав встрепенулись, папа нету. Видишь, бычок попа съел, одна нога осталась. Давай этого бычка бий.